небесный дворец хусюань преодолела искушение облизать пальцы достала платок и вытерла губы и руки на столе к этому времени остались лишь несколько косточек и крошек все что не стало есть хусюань доел Лаолун. хусюань серьезным видом вытерла лицо и ему Лаолун опять разлыбился нужно будет поблагодарить небесных зверей сказала хусюань нехорошо вышло что ты их ограбил я их царь мне можно — беспечно ответил Лаолун. Борясь с искушением уткнуться лицом в хвост Хусюань. Кудряшки выглядели очень завлекательно. Хусюань, словно почувствовав это, прижала хвост обеими руками к спине и спрятала. Лаолун едва слышно вздохнул. «Значит?» — уже другим тоном заговорила Хусюань. «А Фэй принес волшебные ягоды. Лун ван нужно сказать ему, что получилось. Он наверняка переживает. И поблагодарить его». Лаолун кивнул, припоминая, как Хуфэйцинь появился на верхних небесах. Вероятно, он снял печать с верхней лестницы. Но почему он вдруг захотел повидаться с Тайлуном? Наверное, у него было какое-то дело, но тот не заговорил об этом в сложившейся ситуации. «Нужно выяснить», — подумал Лаолун. «А вдруг это что-то серьезное? Я ведь так толком и не знаю, что происходит в небесном дворце». «Сюань», — сказал он вслух. «Давай слетаем в небесный дворец. Поговорим с Хушенем. Да и на небеса, я думаю, тебе будет интересно взглянуть». Глаза Хусюань, к этому времени поблекшие, но еще не вернувшие себе прежний льдистый оттенок, слегка вспыхнули любопытством. «А Фэй живет в небесном дворце?» — спросила она. Лаулун кивнул и деловито потер руки. «Тогда я подберу тебе одежду и полетим. Я закрутился и забыл про это. Я быстро» и он умчался, испокоив. Хусюань поглядела на себя и обнаружила, что все это время щеголяла лишь в нижнем одеянии. Она покраснела, перехватила плечи руками крест-накрест. И как можно было этого не заметить? Вернулся Лаолун с ворохом одежды. — Должна ли я спрашивать, где ты взял эту одежду? Выгнув бровь, поинтересовалась Хусюань. — Не стоит, — смутился Лаолун. — Ясно, опять отлисил у небесных зверей, — кивнула Хусюань. «Да они даже гордиться будут, что ты ее надела. На первое время сойдет и это», — сказал Лаолун. «Я уже велел небесным паукам сшить тебе гардероб». Хусюань поглядела на одежду, вздохнула и подумала, что придется мириться с местной модой. Все небесные звери носили одежду такого же фасона, что и Лаолун. Никаких просторных одеяний. По размеру ей подошла одежда бледно-голубого цвета. Хусюань понравилась. Она привыкла к блеклым цветам. Лаолун самым серьезным видом помог ей переодеться и прибрать волосы. Только давай договоримся сразу, сказал Лаолун, беря ее руки в своей ладони. Конечно, ты пила кровь дракона, но мы еще не проверяли, насколько хорошо она действует в другой части небес. Поэтому, если почувствуешь себя плохо, сразу же говоришь мне, и мы возвращаемся на верхние небеса. Хусюань согласно кивнула. Не стоит пренебрегать осторожностью, если речь идет об ауре миров». Они вышли из Дворца Тайлуна. Лаолун без лишних церемоний взял Хусюань на руки. «Так удобнее перемещаться между небесами». Хусюань покраснела, но без возражения обвила шею Лаолуна руками. «Послушная лиса», — ухмыльнулся Лаолун, за что и был основательно укушен в плечо, чувствовалось даже через одежду. Лаолун оттолкнулся ногами и взлетел по ходу дела объясняя Хусюань, как устроены небеса, мимо которых они спускались к небесному дворцу. Верхние небеса считались высшей точкой небесного свода. Каскады летающих островов были до самой верхней лестницы. Ниже располагался небесный дворец, где жил небесный император, придворные, старшие боги и небожители высокого ранга. Далее шли средние небеса, где жили младшие боги и небожители, и нижние небеса, где жили все те, кто не вписывался в вышестоящую иерархию. Малозначительные боги, рядовые небожители различного рода духи. Небесный дворец жителям средних и нижних небес посещать разрешалось лишь по приглашению или по большим праздникам, но поговаривали, что небесный император подготовил эдикт, упраздняющий это разрешение. Будто бы посещать небесный дворец в скорости сможет любой бог, или небожитель, или дух. Небесные жители были воодушевлены и с нетерпением ждали этого. Но грянуло известие о заговоре в небесном дворце. Лидзе, старший бог войны и начальник личной охраны Хуанди, принял беспрецедентные меры безопасности, и теперь в небесный дворец даже насекомое не могло проскользнуть. Было изловлено на подлете и с позором изгнано туда, откуда явилось. Куда уж там рядовым небожителям оставалось дожидаться? когда волнение улягутся и небесный император вспомнит о том, что собирался издать Эдикт. Лаулун ничего об этом не знал, но запрет его не касался, поскольку он был царем небесных зверей, а это высший небесный ранг, после Хуанди, разумеется. Лаулун специально слетел с верхних небес окружным путем, чтобы показать Ху Сюань все ниже расположенные небеса. смотрела смотрелась любопытством. Нижние небеса показались ей похожими на Лесоград. Те же узкие запутанные улочки и теснящиеся, как выводок, цыплят дома. Лаулун между делом объяснил, что нижние небеса — самые густонаселенные. На средних небесах было чуть просторнее. Небесный дворец не был дворцом на самом-то деле. Так называлась часть небес, расположенная под царством небесных зверей. Скорее, это был огромный дворцовый комплекс, окруженный высокой каменной стеной и состоявший из бесчисленных дворцов, павильонов, пагод и садов. Дворец Небесного Императора был в самом центре этого лабиринта. Вокруг него вились спирально-небесные сады. Можно было, конечно, слететь сразу к дворцу, распугав небожителей, но Лаолун все же предпочел опуститься у врат Небесного дворца. Ему хотелось, чтобы Хусюань на них посмотрела, а заодно похвастаться. Причин хвастаться было целых две. Во-первых, нефритовое полотно врат было изготовлено самим Лаолуном в незапамятные времена и поднесено почтенному в дар, и Лаолун своей работой гордился. Немногие на небесах могли похвастаться таким мастерством. Во-вторых, Лаолуну хотелось похвастаться Хусюань. До, собственно, дворца Хуандии идти и идти, встречных небожителей попадется немало. Многие Лаолуна знают, особенно боги, и наверняка спросят о его спутнице, а он им тогда скажет «это моя супруга». Пусть смотрят и завидуют, другого небесного лиса на небесах нет. Лаулун, как и все драконы, был чуточку тщеславен и любил покрасоваться. Тем более повод был. Лаулун спустился неподалеку от врат и поставил Хусюань на ноги, не сводя с нее глаз. «Ну?» — спросил он нетерпеливо. «Ничего не чувствуешь». Хусюань прислушалась к себе. Ауру миров она чувствовала, но та не причиняла ей вреда. Значит, драконья кровь действовала. Она покачала головой. Лаулун вздохнул с облегчением. Тогда пойдем?» — сказал он, взяв Хусюань за руку. «Посмотришь на врата Небесного дворца. Это я их сделал». Последнее он сказал с нескрываемой гордостью. Они прошли несколько шагов, причем Лаулун то и дело шел спиной вперед, чтобы не терять ни одной лишней минуты, и смотреть, смотреть, смотреть, пока не насмотрится. А он никогда не насмотрится, это уж точно, на Хусюань. Хусюань вдруг остановилась, как вкопанная. Глаза ее широко раскрылись потрясением. «Впечатляет?» — довольно спросил Лаолун. «Я знала, что тебе понравится». Поскольку он стоял спиной к вратам, то не мог видеть того, что заставило Хусюань остановиться и застыть в потрясении. Если бы он стоял к вратам лицом, Думается, реакция его была бы точно такой же, как у Хусюань. Кто бы не удивился, увидев, как украшены врата Небесного дворца.